Глава 12. Кровавая церемония Как только я сел в автомобиль, Олег доложил. В Европейском Союзе неизвестная группировка устроила резню в особняке Шмидтов. Погибло более 20 человек, среди них Август Шмидт. Убийцы оставили послание, надпись пожирателей жизни» на стене. Я нахмурился, не похоже на Мухиддина, слишком жестоко. Но, тем не менее, он свое задание выполнил. Позже, когда Олега не будет рядом, я отправлю Мухиддину заранее подготовленное видео с его женой. Еще одна новость. На этот раз Олег выглядел воодушевленным. Роза Вавилонская вышла из изначального мира. Отлично, я усмехнулся. «Она дошла до горы обезьян?» «Не знаю, только получил вести о ее появлении». «Надеюсь, что дошла». Я специально не говорил маме о том, что на другой горе произойдет перепривязка. Зная ее, даже в случае серьезной опасности, она не стала бы возвращаться на Землю, желая добиться цели и дойти до конца. Но я рассчитывал, что она отправит хотя бы одного-двух своих людей на Землю, чтобы рассказать нам о ходе путешествия». Но ни один человек мамы не вернулся с весточкой, и в последнее время меня все чаще начали посещать мрачные мысли о судьбе ее команды. Пока автомобиль несся по автострадам, я уже нашел информацию о маме. Канон бурлил, все СМИ обсуждали подвиг Розы Вавилонской, Первое, кто смог перебраться на другую сторону. О Шмидтах тоже нашел упоминание. В чатах завирусилась фотография, где на всю стену тлела черная надпись «Пожиратели жизни». «Не нравится мне инициативность Мухиддина, Я не просил его так ярко заявлять о себе. И жертв должно быть гораздо меньше. Погибла вся семья Августа, включая его двух старших братьев, отца и мать». «Мы подъезжаем», — раздался голос Олега. «Я убрал смартфон и поправил одежду. Сегодня очень важный день. Нельзя допустить ни одной ошибки». Парковка особняка рода Ли была забита дорогими автомобилями. Такое событие, как становление нового старейшины, должно быть засвидетельствовано всеми членами рода. Я вышел из автомобиля и направился ко входу. Мои мысли были заняты предстоящей церемонией, поэтому я не заметил, как ко мне подошла Мэйли. «Владислав», — сестра улыбнулась, — «поздравляю тебя». «Спасибо», — я кивнул ей. «Ты как?» «Неплохо. Давай потом поговорим». «Конечно, Мэри. Идем, не хочу опаздывать». Мирно болтая, мы вошли с сестрой в дом. Слуги проводили нас в большой зал. Он уже был заполнен людьми. Я шел вежливо, кивал одним и здоровался с другими, мысленно подмечая их лица. За четыре дня я подробно изучил генеалогическое древо рода Ли и узнавал почти каждого человека. Мне было неуютно от такого количества народа. Я не привык к подобному вниманию, особенно со стороны женщин. Девушки, не скрываясь, пялились на меня, иногда пытались заговорить, случайно касались. Помимо Ли, здесь присутствовали люди из других родов, а также проверенные журналисты. Под потолком летали дроны, и штук шесть из них снимали только меня. «Ты знаешь, что тебя считают самым завидным женихом азиатского содружества?» прошептала Мэйли. «А сейчас, когда тебя назначат старейшиной, ты станешь еще популярнее». Я поморщился от ее слов. «Госпожа, а вам дальше нельзя», — обратился слуга к Мэйли. «Да, конечно, буду ждать тебя тут». Мэйли подмигнула мне и ушла. Я же вместе со слугой направился в конец зала. Сама церемония проходила в узком кругу лиц. Но после нее наступало время застолья, где люди ели, пили и танцевали, празднуя появление нового старейшины. Я зашел в небольшую комнату, где за овальным столом сидело семеро мужчин. Во главе сам патриарх. Справа от него глава рода, Зимин Ли, старший сын Зихао. Все присутствующие в этой комнате – основа рода Ли. Те, кто держит 80% всего капитала и кто имеет наибольшее влияние. Владислав Зихао деловито кивнул. «Можешь забрать свою золотую карту», – он указал на футляр, стоящий на прямоугольном постаменте. «Благодарю вас, патриарх, я глубоко поклонился». Самый старый из семерки, казначей рода, вдруг тяжело закашлялся. Его лицо покрылось красными пятнами, следом за ним начали кашлять все остальные. Я открыл крышку футляра, на дне которого лежала золотая карта старейшины. Но брать ее не спешил. Вместо этого подошел с футляром к патриарху, которого не отпускал приступ кашля. «Ты...» – прорычал он. «Что ты натворил?» «Ничего такого, я скинул полумертвого казначея со стула и уселся на его место. У патриарха все лицо было красным, ухо опухло, из него шла кровь. Я же испытывал слабость, все тело чесалось. Уверен, что у меня на лице тоже появились пятна. Но я слабый вольвер, меня не так легко убить. Всего лишь ударил тебя твоим же оружием, я пододвинул футляр с картой ближе к патриарху. Радиацией». Зихао удивленно глянул на меня, на его скуле вздулась алая шишка. «Думал, я не знал про твою смертельную карту», хмыкнув, я отодвинул от себя футляр. «Радиоактивная карта, которая за несколько дней убивает человека. Именно так ты избавился от своих братьев, да? И если кто-то шел против тебя, ты подменял его карту, и человек медленно угасал. А там можно и несчастный случай подстроить». Патриарх выкашлял сгусток чего-то ярко-красного. Из его открытого рта потянулась струйка крови. «Знаешь, а ведь это я попросил Делуна и Лианга рассказать тебе про меня. От чего то мне захотелось похвастаться. Мой враг, убийца моего отца, скоро умрет, а вместе с ним Ротли лишится своей головы. Делун доложил лично тебе, что я знаю про смерть отца. А Лианг донес, что я решил уничтожить Рот изнутри, став старешиной и захватив власть». Этого хватило, чтобы получить смертельную карту. К сожалению, патриарх умер раньше, чем я закончил рассказ. Вздохнув, я вынул из кармана пакетик с гейзером. С помощью ветра я распылил меньше одного грамма по комнате. Радиация хоть и смертоносна, но могут остаться выжившие, а мне этого не надо. Закончив, я убрал мешочек в карман, подошел к двери и упал на колени. Открыл дверь и рухнул на пол. Прошла секунда, а затем... Началась паника. Слабость, охватившая меня, была настолько сильной, что я потерял сознание. Очнулся я в больнице. Рядом сидел Олег и хмуро читал что-то на планшете. «Меня еще не вылечили?» – хрипло спросил я, чувствуя сильную слабость. Олег отвлекся от планшета и покачал головой. Делом заинтересовался сам председатель. Все спецслужбы роют носом землю, пытаются восстановить картину произошедшего. «Сколько я в отключке был?» Тринадцать часов». «Последствия?» «Все семеро Ли убиты, еще 10 человек пострадали от радиации. Все эти эту трагедию прозвали «кровавой церемонией», все только ее и обсуждают. Никто не сомневается, что вина лежит на патриархе Зихао». «Янь Лин улетела?» «Да, она уже на Руси». Что, спецслужбы? Все указывает на золотую карту патриарха Зихао и на навык Эвольвера, отравление предмета. Хрустальный палец у вас? Он у Эвольвера, который отвечает за ваше лечение. Когда придет время, вас полностью очистят от радиации. Но пока нельзя. Я кивнул и прикрыл глаза. Что, рот ли? Новым главой выбран Миншли, третий сын патриарха. Князь уже поговорил с ним. Минж согласился сотрудничать. Я представил, как дед орал на бедного Минжели и невольно усмехнулся. Род Ли требовалось упразднить. Я обещал маме, что отомщу за отца в течение двух лет, но мне не понадобилось столько времени. Сперва я не знал, как именно убрать всех лишних из рода Ли. Была идея использовать гейзер, но это слишком очевидно, меня могли раскрыть. Хоть порошок и невозможно найти в теле убитого, но если патриарх и вся верхушка погибнет, а я один выживу, все станет очевидно. Позже я вспомнил о смертельных картах патриарха, о которых стало известно после его смерти, и план словно сформировался сам собой. Через Лианга и де Луна я передал патриарху, что знаю правду о смерти отца, что я зол народ и планирую его уничтожить изнутри, тем самым я заслужил смертельную карту». «Самый удобный случай вручить ее, когда я стану старейшиной. Те семеро обладатели золотых карт, самые влиятельные люди рода, и не должны были присутствовать на церемонии». Следующая часть плана – Янь Лин с ее дополнительным навыком отравление местности. Провести ее на праздник не составило труда. И когда я вошел в комнату, Янь Лин сразу же использовала навык. Гейзер же обеспечил незаметную стопроцентную смерть всей верхушки». «Финальная стадия меня лечат с помощью белого хрустального артефакта с корабля, который предназначен как раз для полной очистки от радиации». Как итог, патриарх и вся верхушка рода ли убиты, и вина ляжет на плечи патриарха. Скоро вскроются все его тайны, включая убитых им с помощью радиации людей. Но на этот раз старик ошибся, решил использовать навыка Вольвера и не рассчитал силы. А радиация погубила всех в комнате, кроме меня. Но я тоже отравленный чудом выжил. Просто радиация не смогла совладать с молодым организмом слабого эвольвера. В глазах остальных мне повезло, я чудом выжил. В общем, я полностью чист, а новый глава клана, следующий в очереди наследования, третий сын патриарха, вообще ничего не смыслящий в политике. Он уже прогнулся под деда и сделает все, что ему скажут. Единственное, что мне не понравилось — Вмешательство председателя Азиатского Содружества. Надеюсь, что он быстро потеряет интерес к этому делу. «Скоро к тебе придут следователи, начнут расспрашивать», – предупредил Олег. «Понял. Я снова начал засыпать. Два дня я провалялся в больнице, чтобы не вызвать подозрений. А затем улетел в Екатеринбург, дед настоял. Сказал, что будет лично следить за моим здоровьем». В самолете эвольвер со способностью атомоса-синтеза использовал на мне артефакт хрусталов, и я полностью выздоровел. А когда прилетел в Екатеринбург, у меня состоялся сложный семейный разговор. Прямо с трапа Олег увез меня домой к деду, в особняк князя, и проводил к нужной комнате. Сочувственно посмотрел на меня, ушел. Внутри меня уже ждали. «Здрасте», — я улыбнулся маме и деду, которые одинаково хмуро смотрели на меня. В такие моменты они были очень похожи. Я нашел свободное кресло и хотел было сесть, как мама вдруг холодно сказала «Стоять!». Пришлось замереть. «Ты совсем страх потерял, бомж мелкий!» – подключился дед. «Какого хрена ты творишь?» «Ты отравил радиацией всю верхушку рода Ли и себя вместе с ними? Ты хоть понимаешь, как опасна радиация?» Мама закипала. «Стоп, стоп!» – я приподнял руки. Все было рассчитано, я не мог умереть. Как ты это узнал? Проводил опыты на людях? Проверял, как способности эволюверов с навыком радиации воздействуют на слабых? Как ты узнал, что выживешь, Владислав? Чем дольше мама говорила, тем злее она становилась. Я не нашелся с ответом. Не говорить же ей, что в прошлой жизни все эти опыты провела каждая из стран, в том числе и Русь. И я имел доступ к этим данным. Я был абсолютно уверен, что не погибну. А наличие в коллекции деда хрустального пальца со способностью очищения снимало все последствия. «Как ты уговорил Яньлин пойти на такое?» – недовольно засопел дед. «Почему она согласилась убить стольких людей и ранить тебя?» «Не делай вид, что не знал!» – зло зашипела на деда мама. «Владислав, объясни сейчас же!» «Мам, наши взгляды встретились. Я отомстил за отца. Именно верхушка рода Ли убила его». Некоторое время мы молчали. «Ты уверен в этом?» Мама побледнела. «Да, абсолютно. Делун ли верен мне?» Он поговорил с патриархом и рассказал ему о том, что я держу зло народ из-за смерти отца. Патриарх ничего прямо не сказал, но своей реакцией он подтвердил причастность рода к убийству отца. Я посмотрел на деда. Лианг доложил, что я собираюсь стать старейшиной и развалить рот изнутри. Будь ты на месте патриарха, что бы сделал? «Если я виновен, убью тебя», — кивнул дед. «Если не виновен, то поговорю и докажу, что не виновен. Ты Дельта, надежда всего рода на величие. Без жизненно необходимой причины нельзя тебя трогать». Мама хмуро посмотрела на деда и снова на меня. «Вы сговорились, да?» «Мам, как ты смог подчинить Делуна? Он же до мозга костей верен роду». Я доказал ему, что способен в одиночку уничтожить весь род. «Делун верен роду, да, поэтому он и согласился мне помочь». «Как ты доказал?» – недовольно спросил дед. Он не знал о том, что я сделал. «Давайте сменим тему, ладно?» Я поморщился, невольно вспомнив, как поступил. Тогда я отвез Делуна на окраину города, где скрывалась банда убийц под триаде. В прошлой жизни, где-то в 72 втором году, эта банда была причастна к уничтожению небольшого рода. Тогда о них и узнали». Сейчас же они пока занимались мелким грабежом и редкими убийствами. Делун своими глазами увидел, как больше 30 человек один за другим упали замертво, даже не понимая, кто именно их убивает. Я стоял рядом, засунув руки в карманы, и с помощью ветра разносил гейзер. По-моему, в тот момент Делун начал боготворить меня. Ну или демонизировать, я не уверен. И он согласился, что я способен в одиночку покончить со всем родом, поэтому и решил помочь, чтобы обойтись меньшими жертвами. «Как ты узнал про секрет патриарха?» задала другой вопрос мама, что он использует карточки с радиацией. «У меня свои секреты». «Чтоб тебя бомжи сожрали!» «В любом случае работа была выполнена плохо», продолжила мама. «Ты выставил патриарха совсем идиотом. Он не мог допустить такой ошибки, и от навыка Янь пострадали невиновные люди, которые находились рядом с той комнатой. все улики указывают на него пожал я плечами помимо отравления местности как у Яньлин, есть еще отравление предмета я заранее все рассчитал в итоге вся вина ляжет на патриарха а если кто то видел яньлин мама уже более менее успокоилась видимо тот факт что я отомстил за отца оправдывал в ее глазах все риски мы же не дураки отправлять ее без грима хмыкнул я она переоделась в мужчину слугу никто ее не узнает «Как ты ее уговорил помочь?» снова спросил дед. «Пообещал, что когда придет время, я помогу ей убить человека, стоящего за смертью ее отца». В комнате некоторое время висела тишина, затем мама встала с кресла, подошла ко мне и крепко обняла. «Я скучала», прошептала она мне в ухо, легко поцеловав щеку. «Я тоже», я обнял ее в ответ, и волновался. «Почему ты не приказала кому-нибудь вернуться на землю?» Каждый человек был на счету. Неужели раненых не было? Нет, только убитые. Мама помрачнела. Мы отошли друг от друга, и я наконец-то смог сесть. «Расскажи, как прошел переход. И как там на горе обезьян? Что ты планируешь дальше делать?» С тех пор, как мама вернулась, я не говорил с ней. Я лежал в больнице и страдал от последствий радиации, иногда беседуя со следователями. В общем, не очень приятно прошли эти дни. «Я встретила девочку, про которую ты говорил», неожиданно сказала мама. «Люда, да?» «Правда?» – не поверил я. «И как она?» «К ней не подобраться, она в окружении обезьян и непростых, а вожаков. Я только издалека смогла за ней понаблюдать, и у нее очень необычная способность. Она может превращать одни вещи в другие. На моих глазах она из песка сделала воду и выпила ее. Трансформация материи? А татуировка у нее белая?» «Да, белая. Я тоже сперва подумала про трансформацию материи, но этот навык не так уж редок. Я знаю и вольверов с таким навыком, и они не могут за пару секунд превратить песок в воду. У этой девочки способность гораздо мощнее. «Попробуй поговорить с ней», — попросил я. «Скажи, что ты мама Владислава. Мне кажется, что она помнит меня». Мама кивнула. «Что ты будешь делать дальше?» «Ты знаешь, что клоуны уже дважды пытались убить разумного монстра, и оба раза они ранили его?» «Да, я читал в сети». Сюли очень постаралась, чтобы как можно больше людей следили за клоунами и их попытками прикончить разумного монстра, красную скалопендру. На их сайте каждый день выкладывалась подробная сводка с передовой. Сперва никто не верил клоунам, пока после первой попытки в сеть не выложили фотографии лап скалопендры. Одна появилась в Европейском Союзе, вторая в Азиатском Содружестве. Клоуны отдали их правительству, и через день СМИ обеих стран заявили, что лапы этой скалопендры гораздо прочнее любого панциря-вожака. Тогда-то люди и поверили, что клоуны начали охоту на разумного монстра. Параллельно в магазинах появились товары с логотипом клоунов и их отдельных членов. И что про это думаешь? У клоунов получится убить скалопендру? спросил дед. «Да, рано или поздно они отрежут все лапы, и тогда добить монстра не составит труда». «Ты слишком спокоен», — заметила мама. «У тебя есть план?» «Да, и он возник давно, когда я встретил разумного монстра на пике Синшан. Именно его мы и будем убивать. И надеюсь, что к тому времени твоя лаборатория сможет закончить первые отвары, дедушка». «Ты про командира змей?» — дед нахмурился. «Нет, на пике Синшан обитает еще один разумный монстр». И он находится не на спуске.